Глава одиннадцатая. Полковник Добровольческой армии Андрей Щербатов, ноябрь 1918 года. Как попасть к адмиралу Колчаку?» — спросил Щербатов у дежурного офицера штаба Сибирской армии в Омске. С офицером этим он был знаком еще по фронту, так что проблем с подтверждением личности, особого посланца генерала Деникина, не возникло. К Колчаку?» — переспросил дежурный. Лицо его сделалось странно задумчивым. Тут вошел солдат с пачкой и офицер отвлекся. К Щербатову подошел штатский, подтянутый и востроглазый блондин. Секретарь штаба сопровождал его к выходу. «Вы, полагаю, только что прибыли?» — спросил блондин. «Что ж, я охотно провожу вас к адмиралу Колчаку. Хоть тотчас же. Тут недалеко, мне как раз в ту сторону». «Адмирал принимает? В такое время?» — удивился Щербатов. «Уже совсем стемнело». «Адмирал теперь принимает всех и в любое время» ответил блондин. Идемте сами увидите. На один момент я только получу отметку на пропуске». Щербатов последовал за самозванным проводником к выходу из штаба в прихожую. Блондин быстро надел бобровую шубу и шапку, распахнул дверь. Щербатов поюжился. Петроградское пальто не держало сибирского мороза. Они прошли через две улицы к зданию Омского кафедрального собора, нарядного кирпичного здания в русском стиле. Из пяти глав храма одна, центральная, была обширнее и мощнее всех остальных вместе взятых. Собор окружал садик, скудно освещенный газовыми рожками. Кусты и деревья были покрыты снегом, однако по центру садика шла широкая протоптанная дорожка, и вела она не к порталу собора. «Вот здесь и пребывает теперь адмирал Колчак. Уже четыре дня», — сказал провожатый щербатова В центре вытоптанной площадки стоял дощатый крест, до половины заваленный венками. Живых цветов в Октябрьском Омске было не достать, венки состояли из еловых ветвей, перевитых разноцветными лентами. Этот вид зловещ, и английские вести опоздали. Бесчувственен слух того, кто должен был услышать, что приказ его исполнен. «Чьих уст нам ждать признательность?» Машинально закончил цитату Щербатов. Блондин глянул на него с интересом. «Михайлов моя фамилия», — представился он. «Иван Андрианович». «Батюшка мой, Андриан Михайлов, в земле и воле состоял. Потом в этих краях срок тянул. Большой был борец с, как теперь говорят, кровавым царским режимом. А я вот стал министром финансов в директории». Раз знакомство. пожал протянутую ему руку Щербатов. Сам он представился еще в штабе. «Кто же теперь возглавляет военное министерство взаменного представленного? К кому мне надлежит явиться с докладом?» «Это чрезвычайно интересный вопрос». Михайлов быстрым движением поправил сползающую на глаза шапку. «Предлагаю не обсуждать его тут на морозе. Вы одеты не по сибирской погоде. Надо будет выписать вам полушубок, пока не разворовали все. Вот как мы можем поступить. Сегодня вам все равно не успеют определить приличные квартиры. И при Колчаке царила неразбериха, уж теперь и говорить нечего. Ну а я как раз собирался навестить своего доброго знакомого, генерала Алмазова». Он занимает особняк неподалеку и, не сомневаюсь, рад будет случаю принять у себя в гостях боевого офицера. И тем паче известия от Деникина его заинтересуют. Вы же, если я верно понимаю, неординарный посланник. О генерале Алмазове Щербатов, разумеется, многое слышал. Настоящая его фамилия была другая, куда менее звучная. Но, подобно большевикам, известность он получил именно под подпольной кличкой, поскольку был организатором антисоветского подполья в Сибири. Он совершал чудеса храбрости, уходя из-под носа уходившихся за ним чекистов и одновременно чудеса такта, объединяя различные враждебные большевикам силы от ультраправых монархистов до эсеров с анархистами. В течение лета 1918 года сибирская армия под руководством Алмазова очистила всю территорию Сибири от войск РККА. Особняк Алмазова оказался целым комплексом строений, окруженных каменным забором. На воротах стоял полный караул, во дворе горели костры, со стороны конюшни доносились громкие голоса и конское ржание. «Здесь квартирует личная гвардия Алмазова», – пояснил Михайлов. «Полсотни татар, поклявшихся ему в верности на Коране». Дверь дома, где проживал сам Алмазов с семьей, открыл, однако, не бышебузук а ливрейный лакей. Проводив посетителей в гостиную, он отправился к хозяину с докладом. Гостиная не ломилась от дорогих вещей, но была просторной, светлой и элегантной. Только репродукция в Рубелевской «Царевны-лебедь» украшала белые стены. На столе в высокой тонкой вазе стояла композиция из сухих веток. Щербатову давно не доводилось бывать в домах, содержащихся в таком порядке. Генерал ждать себя не заставил. Даже в домашней обстановке он носил застегнутый на все пуговицы китель с георгиевским крестом. «Ну, здравствуй, Ванька Каин», — сказал Алмазов Михайлову. «Мужчины обнялись». К удивлению Щербатова, это казалось бы, оскорбительная кличка прозвучала дружелюбно и даже уважительно. «Это и сэра прозвали меня Ванькой Кайном, пояснил Щербатову Михайлов. «Не доверяют, а я ведь, считаю одним из них заделался. Все для пользы дела. Давайте, однако же, я вас представлю». Алмазов пригласил гостей в столовую, где прислуга споро сервировала ужин. Генерал живо заинтересовался новостями вооруженных сил Юга России. За едой Щербатов рассказывал об общих знакомых и одновременно изучал гостеприимного хозяина. Алмазов оказался моложе, чем Щербатов ожидал. Генералу было немного за тридцать. Вопреки армейским обычаям, усов он не носил. Светло-серые, чуть на выкате холодные глаза под тяжелыми веками, крупный нос, тонкие губы. «Вы будете гостить у меня, полковник», — сказал Алмазов первым делом. «Возражения не принимаются. Комнату для вас уже готовят. Живите здесь столько, сколько пожелаете. Благодарю вас за гостеприимство». — ответил Щербатов. — Однако мне нужно будет найти квартиру, поскольку я планирую жить не один. Я ожидаю в скором времени прибытия своей кузины, Веры Александровны. — В таком случае моя супруга поможет вам отыскать квартиру, достаточно просторную для двоих. И обязательно с прислугой. Вы не представляете, как сложно стало отыскать приличную прислугу. Народ страшно развращен большевиками и даже в голодные времена не стремится идти в услужение. Однако моя супруга имеет связи во всех сферах и подберет вам человека с хорошими рекомендациями. Сейчас она утешает несчастную возлюбленную покойного генерала, так что представлю вас ей завтра. И вашу кузину моя жена охотно введет в местное общество. Здесь, представьте себе, есть общество. К ужину подали бульон с пирожками, запечённую нельму и жареных цыплят с гречневой кашей. Пожалуй, тяготы военного времени сказались только в отсутствии столового вина, замененного морсом из брусники. После ужина вернулись в гостиную, где вместо кофе и коньяка прислуга сервировала наливки местного производства и травяной чай. Настоящего чая было теперь не достать, все пили суррогаты, но здесь разлитый в маленькие белые чашки напиток выглядел скорее признаком эксцентричности, чем нищеты. Алмазов раскурил трубку, Михайлов достал портсигар, Щербатов по обыкновению от табака отказался. Могилу, которую мы посетили сегодня, сказал Михайлов, когда хозяин дома отпустил прислугу, многие полагают могилой не только одного человека, но и всего белого движения. В последнее время отношения военного руководства Восточного фронта и директории обострились до крайности. Причем с какого же здорово все началось! Господь министров директории, видите ли, фрапирует исполнение Государственного гимна Российской империи изволят оскорбляться и выходить вон. Но это вовсе не вздор. — возразил Алмазов. — Пусть империя перестала быть таковой, но ее гимн остается священным для всех патриотов России. — Эссеры не то чтобы не считали себя патриотами, но вставать под Боже царя храни для партии с такой богатой традицией цареборчества как-то не с руки, — ответил Михайлов. — Так или иначе, а теперь члены ЦК партии эсеров в открытую рассылают прокламации с призывами по сути к партизанской войне против Белой Армии. «Ни для кого не секрет, что военные намеревались свергнуть директорию и прочили Колчака на роль диктатора. Он был, пожалуй, единственным, кого все командующие армиями, хоть номинально для проформы, признали бы в этом качестве. Угораздило же бравого генерала, когда все уже фактически было готово выйти на дуэль из-за, прости господи, дамы». «О покойниках ничего, кроме правды», — сказал Алмазов. То, что Александру Васильевичу мало казалось собственной семьей, понадобилось зачем-то уводить жену сослуживца, ну, тут уж бог ему судья, что до прочего. Колчак был человеком благородным и доблестным. Его, безусловно, уважали. Эта фигура устраивала многих. Его считали человеком надежным и предсказуемым. Предсказуемость, повторил Щербатов, то ли это что требуется сейчас России от правительства и правителя? Отказ от решения ключевых вопросов русской жизни до созыва будущего учредительного собрания выглядит надежной и безопасной политикой. Также верно полагает ребенок, прячущийся под кровать во время пожара. Потому что для начала на равных, тайных, прямых выборах в учредительное собрание однажды уже победили социалисты. С одними из них мы теперь воюем, а с другими не можем договориться. Но это не так уж важно, потому что тот, кто отказывается от принятия насущных решений, не победит в этой войне ни именем учредительного собрания, ни отрицанием его». «И что же генерал Деникин?» – спросил Алмазов. «Он разделяет эти воззрения?» «Мы много говорили с ним об этом», – ответил Чербатов. «Антон Иванович из тех, кто предпочел бы не решать задач за рамками сугубо военных». Но у него достаточно мужества, чтобы взглянуть в глаза реальности, так что да, в итоге мне удалось убедить его, что до генерала Юденича он также трезво смотрит на вещи и понимает, что без поддержки финов и прибалтов ему Петрограду большевиков не отбить. Поддержка же это, возможно, только на условиях признания за национальными окраинами автономии, которые они фактически уже получили». Причем признание требуется сейчас, от Временного сибирского правительства, а не от мифического учредительного собрания будущего. Так что нет оснований полагать, что командование Западного фронта в этих обстоятельствах станет держаться за политику непредрешения. «Однако многие увидят предательство национальных интересов России в представлении независимости национальным окраинам», — заметил Михайлов. «Так ли это важно теперь, когда решается вопрос о самом существовании России?» — горячо возразил Чербатов. Когда мы победим большевиков и восстановим величие нашей державы, национальные окраины вернутся под ее крыло, сами или после некоторого давления. Тем более, что многие из них, получив независимость, примутся грызться между собой, чем упростят нам задачу. «Вы демонстрируете сейчас превосходную степень политического цинизма», сказал Михайлов с интонацией, которую Щербатов не смог сходу распознать. «Но ведь носит же этот человек прозвище Ванька Каин с некоторой даже гордостью». «Настоящая ситуация требует политического цинизма», — твердо сказал Щербатов, — «но верно понятого и грамотно проведенного в жизнь цинизма. Но, разумеется, я не одобряю цинизм тех, кто пользуется особицей, чтобы вывести из России ценности. Но и желание драматически погибнуть ради России, а там хоть трава не расти, тоже не вызывает у меня сочувствия. Слова про крестный путь и искупительную жертву звучат возвышенно, однако на деле война ради войны ведет только к бессмысленному приумножению насилия». Наконец, многие прямо мстят за потерянное, за поруганное, за перенесенное. Я могу это понять. Но это никуда нас не приведет. Что же по вашему мнению может куда-то нас привести, полковник? – спросил Алмазов. Что, к примеру, мы могли бы противопоставить большевистскому декрету о земле? Год назад ничего не могли. Тогда раздача земли крестьянам без всяких условий выплат принесла большевикам сокрушительный успех. Но с тех пор даже самым простодушным селянам стал очевиден популизм этой мира. Продовольственная диктатура, голод. Теперь крестьяне пойдут за любым, кто предложит альтернативную земельную программу. «Даже если по существу она окажется столь же популистской, как и ленинская», — улыбнулся Михайлов. «Правда в том, что крестьян много, а земли мало», — ответил Щербатов. «Поэтому решения, способного удовлетворить всех, не существует». Вопрос-то и так, на какой слой землепашцев сделать ставку? Большевики отнимают землю у богатых хозяйств раздают бедноте. По сути, грабят лучших в пользу худших. При помощи дифференциального земельного налога мы могли бы обратить эту ситуацию. Опереться на крепких хозяев, на соль земли. Такая возможность будет заложена в нашу аграрную программу изначально. Вы же понимаете, что отменять сейчас итоги Черного Передела 1917 года ⁇ это политическое самоубийство? ⁇ спросил Михайлов. Крестьяне даже без всяких большевиков взяли землю самозахватом, и на смерть встанут против любого, кто попытается ее у них отобрать. Ну и оставить им награбленное преступление против частной собственности. Я согласен, что Черный Передел придется признать, сказал Щербатов. «Но в отличие от большевиков, мы станем выплачивать компенсации прежним законным собственникам». «На какие шиши?» — скинулся Михайлов. «Ты же у нас министр финансов, кн усмехнулся Алмазов. «Тебе и изыскивать, как ты изволил выразиться, шиши». «Впрочем, это уже вопрос к нашим союзникам». «Видит бог, Россия заплатила за победу в Великой войне более страшную цену, чем все страны-антанты вместе взятые. Нам по справедливости принадлежит доля в контрибуции» а из нее уже можно выделять компенсации тем русским землевладельцам, кто потерял имущество в результате революционных потрясений. «Прошу вас, угощайтесь, господа». Алмазов вспомнил про свои обязанности хозяина и разлил по опустевшим рюмкам вишневую наливку из хрустального графина. «Боши заплатят за все, хмыкнул Михайлов. «Боши-то, конечно, заплатят. Вот только кому?» «Думаете, англичане охотно поделятся с обескровленной Россией этим сладким пирогом?» «Англичане всегда ведут двойную игру», — поморщился Алмазов. «И когда предали царскую фамилию, и сейчас тоже. Покойный Колчак слишком уж им доверял, чтобы не сказать, был их марионеткой по существу. Нет, вести переговоры следует с французами. Комиссар нее отдельный человек». Помимо верности союзническим обязательствам и прочего такого, что не имеет, к сожалению, определяющего значения в наш прагматичный век, У него есть здравое понимание, что если сейчас революцию в России не задушить, эта зараза может перекинуться на Европу. Полагаю, если предъявить нее программу, которую он сочтет разумной, со временем средства поступят. «Вопрос только, кто предъявит эту программу», — сказал Михайлов. ССРская территория? ЦК партии уже в открытую противостоит руководству Белой Армии. С Колчаком или без него директория обречена. Ее сметут. Это вопрос уже не недели, а дней». «Я понимаю, многим не терпится радикально решить осеровский вопрос», — сказал Щербатов. «Эти демагоги и святого из себя выведут». ЦК ССР не смог договориться с большевиками, превратив единственное заседание всенародно избранного учредительного собрания в клаунаду. И сейчас таким же образом разваливает белое дело. Но пренебрегать осеровским движением в целом было бы непростительной ошибкой». «Нельзя забывать, что это самая массовая партия, чрезвычайно популярная среди простонародья, единственная политическая сила, способная составить конкуренцию большевикам». «Что ж, принцип решения такого рода конфликтов был известен еще римлянам. Разделяй и властвуй», — сказал Алмазов. «Что думаешь, Каин?» «Пожалуй, многие ссыры из директории вполне способны отречься от собственного ЦК, лишь бы сохранить власть», — протянул Михайлов. «Вернее, сказать иллюзию власти. Надо прощупать почву. Потому что вопрос ЦК надо решать радикально. Парадокс, но ради блага самой же партии эсеров. Выделить козлов отпущения, пока гнев армии не обрушился на всех эсеров без разбора». Мужчины немного помолчали. Алмазов разлил по рюмкам наливку. Все это выглядит в первом приближении работающим планом», — задумчиво сказал генерал. И все же у нас, в отличие от большевиков, нет ясной, простой и понятной народу идеи. Слова «свобода», «равенство», «братство» могут оказаться сильнее любой самой продуманной стратегии. Щербатов прикрыл глаза. Сладкая наливка оказалась крепче, чем он думал, а он еще почти не спал трое суток. Возможно, последняя рюмка была лишней. Там, в охваченном пожаром революции Петроградия, то ли тифозный бред, то ли предрассветный сон. В глазах женщины, стирающей кровь с лица, кипящая ртуть, что-то, чего он не мог забыть, но и вспомнить, как следует, не мог. «Не в том ли задача государства, чтобы найти каждому человеку его служение?» — сказал Щербатов. «Россия измучена хаосом и потрясениями, она ждет того, кто принесет ей умиротворение. Люди и классы перестанут сражаться за свои интересы, потому что всякий сделается частью общего». И тогда над великой Россией взойдет солнце, под которым каждому будет отведено его место. Недурственно, отметил Михайлов. На нынешние поэтические настроения юношества вполне ляжет. Да и простонародью должно понравиться всяко лучше, чем призывы за единую неделимую умри на Солнце, под которым каждому будет отведено его место, повторил Алмазов. Это то, чего ждали от старого порядка, и с чем он не справился. «И последнее, что я хотел бы сегодня предложить, господа. Необходимо в ближайшее время поставить вопрос о едином именовании нашей армии. Белая армия слишком уж неофициальна. Нет единого названия, нет единой силы. У каждого корпуса свое имя, свой устав, свои обыкновения». «Отчего бы всем частям нашей армии не принять общее наименование добровольческой армии?» – предложил Чербатов. «Хе, но армия давно уже не добровольческая», – хихикнул Михайлов. «У нас во всё идет призыв. Впрочем, в нынешней войне победит тот, кто не всегда станет провозглашать вещи тем, чем они на деле являются».